Почему болят колени у пожилых людей? И вот только теперь, когда мы разобрались в анатомии и физиологии коленного сустава, можно объяснить причины артрита и способы естественного выздоровления. Разберем более подробно историю болезни первого нашего персонажа Ивана Петровича Он принес снимки суставов, на которых просматривалась четкая суставная щель, хотя и меньшего, чем нужно, размера. Это уже радовало. Хрящи серьезно поизносились, а на периферии сустава даже образовались единичные остеофиты, то есть костные наросты в зоне крепления мышц. В народе этот феномен недостаточно работающего сустава называют отложением солей. В связи с этими суставными изменениями ноги и вывернулись в стороны, создав косолапость походки. Травм и операций на суставах у Ивана Петровича не было, поэтому осталось протестировать их возможности на предмет подвижности и провести функциональную диагностику мышц, связок и сухожилий не только суставов, но и спины. Это необходимо для того, чтобы назначить соответствующие тренажеры для восстановления суставов и снятия отечности. Для этой цели используются специальные многофункциональные тренажеры МТБ, на которых создается возможность поочередного включения мышц на фоне снятия осевой нагрузки суставов. Причем силовые упражнения, которые можно на них выполнять, настолько адекватны по своему действию, что могут выполняться как 6-7-летними детьми, так и очень пожилыми и далекими от спорта людьми. Это стало возможным при использовании сложной блочной системы, через которые проходит очень плотный трос, закрепленный одним концом грузом, а другим концом – к специальным манжетам и ручкам, с помощью которых пациент имеет возможность перемещать эти грузы в пространстве тренажера. То есть больной человек ничего не поднимает, не опускает, используя ось позвоночника и поверхности суставов. Он их растягивает, в то же время преодолевая воздействие противовеса. Грузы дифференцируются очень точно, начиная с 2,5-5 килограммов, то есть это отягощение, соотносимое с весом руки-ноги. А если необходимо растянуть и позвоночник, то соответственно можно увеличивать и общий противовес до 60-80 килограммов. Все зависит от физических кондиций занимающегося специалист по кинозотерапии подбирает сначала те упражнения, которые больной может выполнить, постепенно расширяя спектр этих упражнений до нужного объема. В домашних условиях при отсутствии подобного тренажера можно использовать резиновый амортизатор. Как и показано в этой книге, хотя упражнения, выполняемые с ним, менее дифференцируемые в своей силовой части и менее амплитудны, что не позволяет по-настоящему растянуть ни позвоночник, ни крупные суставы, особенно находящиеся в стадии артроза. Тем не менее, это намного эффективнее, чем какие бы то ни было лекарства. В то же время, упражнения без декомпрессионных воздействий то есть просто гимнастика на полу, приседания и ходьба, велосипед и плавание, я не могу рекомендовать людям с больными суставами, хотя многие эти упражнения они в принципе могут выполнить. Но расплата за это наступит мгновенно, уже через пару часов. Вы не сможете ходить без боли, так как упражнения, которые вы выполнили, не размыкали коленные суставы, и все движения усиливали механическое трение суставных поверхностей, что вызывает реактивный синовит, то есть внутренний отек синовиальной оболочки сустава. Вот из-за этого феномена неправильно подобранных упражнений и появился основной принцип современной кинезотерапии – Правильное движение лечит, а неправильное – калечит. Вы уже поняли, что кинезотерапевт выписывает рецепты на упражнения, а не на лекарства. У меня к аптечному лечению суставов своеобразная ментальная аллергия. Представьте себе нашего пациента Ивана Петровича. Ему 64 года. Он маленького роста. Метр шестьдесят Вес тела приблизился к отметке в 90 килограммов. Обследование мышц задней поверхности бедра, а вы уже знаете эти мышцы, отвечающих за сгибание голени, смотрите главу «Динамическая анатомия коленного сустава», выявила их ригидность, жесткость. Иван Петрович не смог достать пальцев ног, сидя с прямыми ногами. А функциональный тест на тренажерах для этой группы мышц выявил их гипотрофию слабость. То есть при весе 90 кг мышцы задней поверхности ноги с трудом тянули на МТБ 10 килограммов. Это при норме 35-40 килограммов. Квадрицепс бедра едва справлялся с весом 15 килограммов. И это при норме 45-50 килограммов. И такие ноги называют амортизаторами тела. Вы что же думаете, если вам за 60, то можно себе позволить набрать вес и снизить при этом силу мышц? Но хотя бы ухаживаете за мышцами спины рук? Так ведь наш Иван Петрович умудрился на жизненном пути растерять и этот мужской фактор. На тренажере верхняя тяга, имитирующим подтягивание и тестирующим мышцы спины, он смог осилить всего 20 кг при норме 65-70 кг. И эти и другие тесты должны выполняться из расчета 15 раз в одной серии. То есть функциональное тестирование показало, что туловище у Ивана Петровича мышечно пустое, и все фасции мышц – футляры, заполнены жировой клетчаткой, а ему прописали таблетки, чтобы вылечить колени. Скажите, пожалуйста, неужели не ясно, что из-за слабых мышц ног, потерявших свою амортизирующую функцию, 90-килограммовое тело раздавит суставы ног. Вот так примерно и произошло. Ноги от ужаса, нависающего сверху тела, и раскорячило в стороны. А эти специалисты из ассоциаций назначают таблетки. Ну да ладно. Суставы худо-бедно, пусть и со скрипом, работали у Ивана Петровича. Я сначала назначил ему упражнения, которые должны были разорвать болевой порочный круг, все звенья которого взаимосвязаны. Боль, мышечный спазм, нарушение локальной микроциркуляции, усиление боли с ухудшением объема движения так как болевой синдром при артрите повлек за собой формирование щадящего двигательного стереотипа и выключил из активной работы физиологическую насосную помпу, то есть мышцы бедра и голени, то и задача была поставлена восстановить эту помпу и тем самым наладить отток воспалительной жидкости из синвиальной сумки сустава. Кроме того, вновь заставив полноценно работать крупные мышцы бедра, мы сможем восстановить Ивану Петровичу основные источники кровоснабжения коленного сустава. Смотрите главу функциональной физиологии коленного сустава. Поэтому сначала были назначены декомпрессионные упражнения, позволяющие включить противотяги ноги, мышцы бедра и голени, которые, в свою очередь, сняли нагрузку с поверхности колена, восстановив лимфодренаж его синовиальной сумки. Такие упражнения я дал и механику на ралли Париж-Дакар. Если бы нашей Галине Феодосиевне кто-то подсказал это простое, но очень эффективное упражнение после того, как она ударилась коленом о бордюр, не было бы от нее такого письма. Впрочем, и сейчас ей надо начать с такого упражнения, несмотря на боль в колене. Итак, подведем некоторые итоги. Что надо знать перед началом выполнения программы для восстановления суставов по принципам современной кинезотерапии? Первое. Необходимо начинать лечение колена даже находящегося в стадии отека и даже при наличии острых болей при сгибании. Для этого на первом этапе выполняются декомпрессионные упражнения с целью восстановления лимфодренажа при работе мышцам бедра, а также кровообращения и микроциркуляции сустава для устранения гипоксии хряща. Второе. Необходимо соблюдать принцип последовательности и постепенности. Для этого нужно терпение. Также надо понять технику диафрагмального дыхания при выполнении упражнений для профилактики и снятия мышечных болей. Подробно об этом написано в книге «Грыжа позвоночника. Не приговор». В двух словах, выполняя даже простые упражнения для больной ноги После длительной гипокинезии, а гипокинезия – это недостаточное выполнение физических силовых упражнений, вы обязательно, особенно в первые 4-6 дней, будете испытывать усиление боли в мышцах этой ноги. Вам даже может показаться, что стало хуже, но хуже быть не может в принципе, так как колено уже после первых упражнений начинает хоть чуть-чуть, но сгибаться. Боли же в мышцах будут вызваны адаптацией, то есть привыканием к новому режиму своего существования. Чтобы этот адаптационный режим протекал мягче, рекомендую наложение компресса со льдом на колено после выполнения упражнений, а в случае увеличения отечности сустава и во время выполнения тоже. Почему же, спросите вы, при выполнении Лимфодренажа и декомпрессионных упражнений отечность увеличивается. Отвечаю. Чтобы убрать отек, надо сначала положить дорогу или дорожку, на которой капилляры были заблокированы до начала выполнения упражнений, как в зоне колена, так и выше в мышцах бедра. И вот мышцы заработали, усилился кровоток. А прохода еще нет. Нужно какое-то время, день, два, и капилляры пробьют дорогу вверх по ноге, включая коллатерали и анастомозы, то есть создав обходные пути. Надо терпеть. Так и в автомобильной пробке. Пока хоть одна машина не начнет движение, пробка будет расти. И еще. Если начали выполнять лечебные упражнения под руководством специалиста по кинезотерапии, обращайтесь только к нему, если у вас возникли вопросы или какие-то сомнения в правильности применяемой методики. Любой другой врач или специалист, незнакомый с принципами и методами современной кинезотерапии, первое, что порекомендует прекратить выполнение всех упражнений. Причем дают такие ответы именно специалисты, которые долго лечили ваш сустав безрезультатно. Третий принцип – принцип самоконтроля. Введите дневник выздоровления, где изо дня в день, от занятия к занятию, отмечайте статистику выполненной работы, то есть количество движений в упражнении, Количество упражнений, все изменения нагрузок в килограммах, если это тренажер, или количество резиновых амортизаторов. Измеряйте пульсы давления до и после выполнения упражнений. Безопасный пульс, свидетельствующий о хорошей работе, равняется 140 плюс-минус 5 ударов в минуту сразу после выполнения упражнений. Но он должен снизиться через 5 минут после завершения упражнений приблизительно на 50%. Если после 5 минут цифры не упали на 50%, например, 120-125 ударов через 5 минут, значит вы немного переусердствовали. Сократите либо количество упражнений, либо уменьшите нагрузку в килограммах. Но главное – не надо бояться ни тахикардии, ни повышения систолического верхнего давления после упражнений. И не спешите с увеличением нагрузок. Бояться по-настоящему надо одного – невозможности выполнения упражнений. Поэтому следите за нижними цифрами, Диастолическими при измерении давления. Они должны снижаться, так как работающие мышцы ног разгружают круг кровообращения и снимают нагрузку с сердечной мышцы. Более подробно об этом феномене скелетной мускулатуры можно прочесть в книге Остеохондроз, не приговор. Итак, день за днем. Главная задача – возвращение качества жизни, то есть избавление от зависимости от других людей. Этого можно добиться практически в любом состоянии, если пользоваться данными принципами восстановления. И это мой ответ Галине Феодосиевне. А тактика влечения одна, от простого к сложному, от малого к большому. Так и получилось в истории с Иваном Петровичем. Сначала задача по восстановлению его коленей казалась невыполнимой, но он старательно выполнял все предписанное ему кинезитерапевтом. И однажды я увидел бодро проскочившего мимо меня человека кивком головы поздоровавшегося со мной. В нем я с трудом узнал Ивана Петровича, Всезнайку и пессимиста при нашем первом знакомстве, а ныне друга и соратника. Он мне даже показался выше ростом. Да и ноги уже были лишены привычного взгляду колеса. Я посмотрел его карту выздоровления. Силовые показатели заметно выросли где-то на 150%. Ригидность мышц исчезла и он легко доставал пальцы ног, сидя на кушетке с прямыми ногами. Да и вообще он был счастлив, как ребенок. Позади уже было три цикла лечебных сеансов, каждые по двенадцати дней, и он не собирался прекращать заниматься, но уже профилактически взяв абонемент на год. И это означало, что в помощниках и инструкторах он уже не нуждался. К этому времени ему исполнилось 65 лет. Кстати, и вес заметно поубавился и стал уже около 80 килограммов. Упорство в поглощении лекарств он заменил упорством в достижении своих физических показателей. Что ж, с письмом моей читательницы и случаем из практики разобрались... А вот второй вопрос, который я задал своему пациенту, достаточно актуален, хотя ни к одному из этих двух случаев не относился.